Апартаменты Богдана рухович Аоянцева-Сю. Двадцать пятый день шестого месяца, отчий день, день. Жанночка, я буквально на минуту. Фира где? Отдыхает? Из мечети пришла совсем без сил, да и со сборами замучилась. Вот только что в пятый раз все переложили. Ладно, не тревожь ее. Познакомься, это мой напарник и друг Ечь-Богатур Лоба. Бак, это Жанна, моя жена. Рада познакомиться, Богатур. «Очень приятно, Жанна!» «Жанна, да, милый, мне нужна твоя помощь». «Как интересно! Я к услугам повелителя и готова служить совком и метелкой, и это... и чем угодно». «Нет, совсем не интересно. Строго говоря, у меня нет никакого права тебя об этом просить, но мы в безвыходном положении. Человек, о котором пойдет речь, знает обе наши морды, а... «Мою морду не знает», — насмешливо сказала Жанна. «Вот именно». Богдан вымученно улыбнулся. «Если ты согласишься, мы сейчас спустимся, сядем в повозку и довольно долго будем кататься. Может, придется даже постоять. Наконец-то я побуду с тобой подольше». «Баг будет за рулем, а я постараюсь показать тебе одного человека. Неважно, кто он, может быть, после расскажу, когда буду сам это знать точно. Я тебе его покажу, мы отъедем немножко, я тебя высажу, и ты пойдешь ему навстречу. И на улице как бы с ним столкнешься. Сумеешь? Спрашиваешь». И в вколешь ему в одежду, в брюки, в рубашку, куда получится. Но лучше, конечно, не в верхнюю одежду. В помещении он снимает ее быстрее всего. в Вколешь вот эту штучку. Видишь, маленькая булавочка? «Конечно, вижу. Это микрофон?» «Какая умная девочка!» — сказал Бак. «Ты...» — голос Богдана дрогнул. «Ты согласна? Тебе это не очень претит». Жанна помедлила мгновение и задумчиво сказала... «Раз уж я взялась быть ордусской женщиной, буду ею до конца. Правда, я еще не очень достаточно погрузилась в вашу культуру. Не знаю, когда муж обращается к жене с такой вот просьбой, чисто а жандармери, она должна изъявлять согласие как преданная любящая жена или как рядовой ажан-комиссару». Богдан опять чуть улыбнулся. «Как хочешь, как тебе больше нравится». Жанна шагнула к нему, немало не стесняясь Бага, обняла мужа, прильнула к нему всем телом и, подняв лицо навстречу его лицу, сказала «Будет исполнено, мон-женераль». Бак закурил.